Глава 42. Письмо озлык доброму самаритянину из кафе де Пари, отправленное на адрес его квартирной хозяйки в Лондоне. Не знаю, зачем я вам пишу. Ведь на свое первое письмо после нашей встречи в кафе де Пари я так и не получила ответа. Вы все еще за границей? Да живы ли вы вообще? Надеюсь, что да. Вы утешили меня в одну из худших минут моей жизни. И каким-то образом стали очень важным для меня человеком. И еще одно. Наверное, глупо, но мне кажется, я пишу вам, потому что мне больше нельзя писать моему парню. Не стану вдаваться в подробности. И время от времени просто нужно выкричаться в лист бумаги. Такая кошмарная война. Я уже устала от попыток рассмешить окружающих. «Все на месте!» Мисс Синьерт опустила крышку на последнюю коробку с карточками. «Теперь-то ты успокоишься, Озла!» Озла задумчиво грызла ноготь. Она потратила несколько месяцев, перелопачивая картотеку, в которой, как она подозревала, кто-то порылся. Мисс Синьерт, она объяснила, что беспокоиться не пропали ли кое-какие бумаги. Хотя начальница и усомнилась в этом, ее нельзя было обвинить в небрежности». В итоге она и другие девушки, включая Озлу, задерживаясь после каждой смены как минимум на час, прочесали каждую коробку, каждый шкаф, где хранились сигналы, рапорты и копии отчетов. Теперь, когда отдел немецкого ВМФ собрали воедино, набитые документами коробки и шкафы высились от пола до потолка. — Черт побери! — присвистнул однажды посетивший блетчли американский полковник. В Пентагоне в таком отделе стояли бы рядами блестящие стальные шкафы для бумаг, совершенно пустые. А вы все рассовали по каким-то обувным коробкам, чтоб мне треснуть. В итоге, под наблюдением Озлы, каждую из этих коробок просмотрели и проверили на соответствие. Теперь ей нечем было крыть. Похоже, каждый клочок бумаги оставался на месте. Тот, кто в них рылся... «Мог просто переписать, что нужно, и смыться», — подумала она. «Но как это узнать?» «Огромное спасибо, мэм», — обратилась она к мисс Синьерт. «Уверена, вы с облегчением убедились, что я зря вас потревожила». «О бумагах, пропавших из третьего корпуса, тех самых в исчезновении которых Трэвис не признавался...» Она тоже попыталась разузнать побольше, но столкнулась с глухой стеной привычного «вам это знать ни к чему». В особняке не подняли шум, не было и расследования, никого не уволили за небрежность, а ведь такого рода новости всегда быстро распространялись по парку. Так что, может быть, отсутствовавшие бумаги в итоге нашлись. Например, их просто не туда положили. Через БП проходили тысячи донесений. Наверняка то одна, то другая стопка бумаг временами попадала не в тот ящик. Вот о чем она размышляла по дороге в Аспли Рассудок советовал брось это, наконец. Но что-то мешало Озли забыть обо всем. По крайней мере, эта загадка занимала ее ум, а то в последнее время ей выпадало так мало радостей. Со старым четвертым корпусом было покончено... Их перевели в безликое обширное новое здание, где стало меньше шуток и больше незнакомых лиц. Филиппа, который умел впрыснуть солнце в ее вены, тоже не было. Он ушел в море. Озла не могла никуда спрятаться от ужаса, охватившего ее в июле, когда она переводила торжествующие донесения фашистов о том, как они выследили конвой Пик Ю 17 и потопили 24... из его тридцати судов. А уж ночные кошмары по-прежнему никуда не девались, стоило ей закрыть глаза. Озла писала об этом своему доброму самаритянину, в основном потому, что не знала, кому еще об этом рассказать. Она водила пером по бумаге, завернувшись в его шинель, и все еще ощущая легкий запах вереска и дыма. Иногда она так и засыпала. Шинель пахла мужчиной. пусть и Филиппом, и можно было представить, что она положила голову на его плечо, а не просто лежит в темноте на своей узкой кровати, изнывая от одиночества. «Пошли на крышу», — предложила мап, едва озло вернулась в вас, Плегис. «Такого теплого дня, как сегодняшний, не будет до самой весны, а ты совсем бледная». «Все дело в новом здании», Озла продолжала называть его новым, хотя их отдел переехал туда еще в августе. «В жизни бы не подумала, что стану скучать по нашему старому скрипучему корпусу. Но уюта здесь столько же, сколько в туберкулезной лечебнице. Бегут конвейеры, жужжат пневматические трубы, курьеры носятся туда-сюда». Озла встряхнулась, избавляясь от уныния, облачилась в раздельный купальник, белый с красными вишенками, и последовала за маппу, по чердачной лестнице на крышу, плоскую, на приличном расстоянии от соседних зданий, а потому просто созданную для солнечных ванн. Пока Озла расстилала полотенце, мап скинула с себя все, кроме белья. Подсматривать за ними здесь было некому. День выдался по-летнему жаркий, больше похожий на июнь, чем на октябрь. Озла наблюдала, как над ними медленно проплывает Харикейн с ближайшей тренировочной базы и сочиняла для блеяния Блэчли юмористический прогноз погоды. «Тепло и туманно, вероятность мистер миссершмиттов — 30%. Последнее время только работа над ББ и развлекала озлухать немного. «Я получила твое виженеровское сообщение», — прозвучал у них за спиной голос Бет. «Даже теперь, когда кошмарная миссис Финч больше за ними не шпионила, Девушки не отказались от привычки оставлять друг дружке зашифрованные записки. «На крышу и захвати купальник», зашифровала Озла, прежде чем понестись наверх следом за мап. «Каждое из вас пришло по письму», продолжала Бет, выходя на крышу. Ветер трепал ее белокурые волосы. Озла и прежде дивилась, насколько изменилась ее тихая соседка по квартире. Неуловимым образом... Бет стала другой, и дело было не просто в прическе или губной помаде. Теперь казалось, что она почти не присутствует рядом с ними по-настоящему, за исключением моментов, когда они вместе направлялись в БП. Туда она рвалась, как борзая, которая натягивает поводок, спеша взять след. Но когда Бет не работала, создавалось впечатление, что ее вообще здесь нет. Она уже не тушевалась, как та молчаливая, забитая девушка, какой ее когда-то знала Озла. Девушка, которая всем своим видом умоляла «Не смотрите на меня, пожалуйста». Однако все, что происходило вне отдела Нокса, мало ее интересовало. А в каждый свой выходной она ездила в Кембридж слушать пластинки. Этого прежняя Бет никогда бы не делала. «Значит, тоже шаг вперед», — подумала Озла. и все же ее беспокоило нечто неуловимое, проскальзывавшее в последнее время в сосредоточенном взгляде подруги. «Это тебе, а это тебе!» Его отправили прямо сюда, а не через лондонский абонентский ящик. Раздав письма, бет уселась на покрывавшие крышу пластины сланца и уставилась в небо. «Глядите-ка, а ведь тот самолет заходит еще на одну петлю. Hurricane. Я их когда-то собирала. «Правда?» — рассеянно спросила Бет. «Да», — с невольным раздражением подтвердила Озла. «И ты уже несколько раз слышала эту историю. Неужели нельзя хотя бы притвориться, что тебя хоть немного интересуют не только треклятые коды и шифры?» На лице Бет появилось озадаченное выражение. Озла вздохнула, вскрыла конверт и ощутила... Знакомый всплеск радости, узнав почерк Филиппа. «Милая ос я уже сто лет не получал от тебя письма. Я тебя как-то обидел. Только не говори, что у тебя появился кто-то другой. Потому что, если так, я ему начищу табло». Радость сменилась болью. Она не могла объяснить Филиппу, почему перестала ему писать. «Возможно, какое-то время тебе будет больно. мысленно обратилась она к нему. Но этим я тебя защищаю. Ее начальник сказал Безобиняков, что если она не отдалится от Филиппа, а в Блэчли случится новый взлом безопасности, к ответу призовут не одну только Озлу, но и Филиппа, а ему есть что терять. Навехонькие лейтенантские погоны, гордость своей службы во флоте, благосклонность королевской семьи, когда от собственной семьи у него мало что осталось. И всего этого он мог лишиться, если бы его заподозрили в предательстве. От такого удара ему не оправиться никогда. Даже у настолько отважного молодого человека, каким был Филипп, имелась своя Ахиллесова пята. «Вот ее я и защищаю», подумала Озла, складывая письмо. «Пусть ты никогда об этом не узнаешь». В ушах у нее внезапно зазвенело, Эта мапа сдала торжествующий вопль. «Он едет домой! Фрэнсис едет домой!» «Из Инвернеса?» — уточнила Озла. «Откуда?» — одновременно с ней спросила Бет. Я уже боялась, что его намерены держать там до тех пор, пока на нем вереск не прорастет. Мап перелистала пачку бумаг, продолжая читать. Муж всегда присылал ей письма на несколько страниц, и все лето напролет она отвечала ему такими же. Озла вырвала и растоптала невольно пробившийся в ее сердце росток зависти. «А сколько времени он там пробыл?» — поинтересовалась она. «Четыре месяца. Куда дольше, чем ожидалось. Мапп села, обхватила колени. Ему дадут три свободных дня с восьмого по 10 ноября. Как дотерпеть еще целый месяц?» Он хочет, чтобы я приехала поездом в Ковентре и захватила с собой Люси. Мапп мечтательно улыбнулась. Там он покажет нам свой дом. Дом, в котором мы все поселимся после войны. Зависть снова подняла голову в душе Озлы, и девушка опять прибила этот росток. «Здорово!» — воскликнула она. «Поехали со мной?» — тут же предложила Мапп. Мне нужно, чтобы кто-то присмотрел за Люси. — Чтобы по ночам никто не мешал тебе трахаться с мужем до потери пульса? — догадалась Бет. Озла и Мап, одинаково шокированные, уставились на нее. — Где вы набрались таких слов, мисс Финч? — расхохоталась Мап. — Похоже, ты спуталась с дурной компанией. — Бет, ты что, бегаешь на свидание? — воскликнула Озла, изображая ужас. Все эти воскресенья в Кембридже!» Она просто пошутила, но Бет отвела взгляд. «Тот Харрикейн вернулся», — заметила она, меняя тему. Озла насторожилась. «А что, если отстраненность и рассеянность Бет объяснялись не усталостью «Но не злись, Бет. Скажи, это правда?» «Так как насчет Ковентри?» — напомнила Мап. «Сможет одна из вас поехать?» Озла заметила, как разрумянились щеки мап и забыла о своих подозрениях насчет бэт Мап просто сияла. И это была не холодная жесткая уверенность в себе, которую она излучала с их первой встречи, а чистое счастье. «Она влюблена», — подумала Озла. Может, она и выходила за Фрэнсиса по своим соображениям, но теперь влюбилась в него по уши. — Ладно, тогда мне действительно стоит поехать, чтобы не нарушать вашу идиллию, — весело согласилась Озла. Три дня в компании мужа и жены, которые искрятся от взаимного обожания. Ох, придется давить и давить эти упрямые ростки. Но Озла не могла отказать мап, которая сейчас сидела, прижимая к груди свое счастье, словно самую хрупкую в мире вазу. «Если ты позовешь с собой Бет, она начнет колебаться, потом ее затянет на час в сердцевинку Розы, и очень скоро окажется, что Люси уже где-то в Тимбукту». Харрикен снова покружил над ними, на этот раз еще ниже. Мапу хмыльнулась, в глазах заплясали чертики. «Так дадим же ему повод вытаращиться, дамы». Она сняла лифчик и раскрутила его над головой, глядя на гудящий самолет. Озла тоже стянула верх купальника вслед за Мап. «Благодарю, но нет», — сказала Бет, не расстегнув ни пуговички на блузке, но все-таки помахала пилота рукой. Харикин покачал в ответ крыльями, и Мап послала ему воздушный поцелуй. «Слышь, летун!» — заорала она вверх. «Мой муж едет домой!»